маша теща костенко работала на фабрике в ночную смену в комнате было тихо и пахло свежевымытым полом на столе рядом с тарелкой на которой лежали помидор два огурца и несколько ломтиков колбасы белело письмо придавленное ножом костенко включил свет сел к столу и вскрыл конверт здравствуй милый я сегодня видела очень хороший сон как будто мы пошли с орикой на пруд туда к заводе около старой мельницы и начали стирать белье Мы очень долго стирали, потому что Ариша какая-то сумасшедшая, когда можно постирать. Она готова возиться в воде часами. От этого у нее пошли ужасные цыпки, и ты, пожалуйста, купи детского вазелина в тюбике, и обязательно нам пришли. Так вот, стираю я белье, и вдруг вижу, как по тропинке из леса идешь ты и кидаешь в нас камушками. Правда чудесный сон? Во всяком случае, со значением. Это я к тому, когда у тебя будет отпуск». «Ты ведь обещал скоро приехать, и мы тебя страшно ждем. Аришка ко мне все время пристает. Скоро папа приедет». Я говорю, «Скоро». А она, ты честно говоришь?» Я отвечаю, «Ну, конечно». Тогда она улыбается и просит, «Скажи громче». Когда поедешь, обязательно купи в синтетике ведерко и тазик, чтобы она не сидела в холодной воде. Солнце очень ждет, а вода по-прежнему холодная. Вообще-то этот год какой-то ненормальный. Бабки в деревне говорят, что високосный год очень опасен. Они уверяют, что в високосный год опасно есть рыбу, потому что многие умирают, подавившись костями. Может быть, это чушь? Только ты рыбу не ешь, пожалуйста, а то я очень волнуюсь. Миленький мой, как ты там один? Я тебе, наверное, ужасно надоела со своими посланиями. Но спрашивать тебя, как и что ты ешь, нелепо, потому что я все прекрасно знаю, а помочь, даже если б жила рядом, не смогла. Говорят, когда питаешься без режима, надо есть оскорбинку. Это у нас на заводе давали, когда я работала в трубопрокатном. Я тебе все забывала об этом сказать, а тут вдруг вспомнила. По вечерам здесь поют песни. Знаешь, интересно, поют одни бабы. Мужики только слушают, сидят на заваленке, курят папиросы и слушают. Очень сосредоточенно слушают, будто работают. А до войны, мама говорила, и мужики пели. Аришка очень смешно выводит, летят утки и два гуся». Слух у нее хороший, но я ни за что не буду заставлять ее учиться музыке. Это должно быть в человеке заложено, как жажда. Если она сама будет просить, тогда отдадим ее в школу. И потом пианино поставить некуда. Если мы еще пианино поставим, придется нам самим в палатке на улице жить. Не ругайся в исполкоме. Сколько уже терпели, теперь, наверное, недолго осталось. А вообще, была бы моя воля, и не окажись я твоей подкаблучной женой, переехали бы мы в деревню, право слово. Наш участковый дядя Прохор так хорошо живет, ездит себе на лошади и нюхает воздух, где самогон пьют. Сирень цветет вовсю, деревня в белой кипене. Рано утром выйдешь на крыльцо, туман еще лежит над рекой и даже не верится, что это все правда. Ты заметил, когда очень красиво и хорошо, люди обычно говорят, как в сказке. «Ой, приезжай, пожалуйста, скорее. Целуем тебя. А это тебе рисует Оришка. Красную рыбу с белыми глазами, грозу и дождь. Целую Маше.